Глава двадцать Что тут началось в одном отдельно взятом шатре, трудно себе представить. Рыдающая из-за испорченной постели Делиана, бледный до серого цвета Терген, визжащая от восторга сестрица Орка и красная тоже саптамеристка. Неизвестно, сколько бы продолжался этот балаган, но в шатер заявила Серлында, в полном шаманском одеянии и с посохом в руке. «Пора», — сказала она, — «степь зовет». И все как-то успокоились. Далиану облачили во все теплое, завернули в одеяло, и она пошла, еле переставляя ноги вслед за мужем и шаманкой куда-то в крутящуюся метель. Оставшиеся в шатре девушки развели бурную деятельность, Постель замыли и вытащили на мороз, а сам шатер принялись окуривать душистыми травами, чтобы отогнать злых духов от места пролития крови. Выскочив из шатра, две девушки синхронно-тоскливо посмотрели в сторону степи. «Как думаешь, вернется госпожа?» — спросила камеристка, делая вид, что глаза покраснели от дыма. «С ней тырген!» — тут же ощерилась Арчанка. «Мой брат отобьет жену и дитя даже у духов!» «Пусть будет так!» — почти умоляющим тоном прошептала служанка. Простая крестьянская девушка души не чаяла своей госпоже и страшно боялась остаться в на совсем. Между тем, выйдя за пределы поселения с его натоптанными тропками, Троген подхватил Далиану на руки и понес, бережно прижимая к себе. Иногда он останавливался, чтобы подождать неторопливую шаманку, заглядывал Делиане под капюшон и успокаивал. «Не бойся, мой золотой колокольчик, всё будет хорошо». Делиане было почти хорошо. Тянула спину и живот, ныла в неудобной позе шеи, но в целом все было терпимо. Вдруг шаманка ударила посохом в землю. «Здесь!» «Стилей одеяло Тероген сбросил с плеча свернутый волок, накрывая пушистый снег. Сверху усадил Делиану, поставил рядом с ней корзину со всем необходимым и принялся чертить защитный круг. Шаманка шла за воином, выкладывая борозду алой ниткой с бусинами и что-то бормоча. Внутри круга... Турген развел крохотный костерок из сухой травы и одного полена. Такой крохотный, что он едва тлел, тая в небе дымной струйкой, не давая ни тепла, ни света. Но огонь был важен, чтобы отгонять хищников, которых в это время много в степи. Пока шаманка бормотала, а Турген занимался обустройством, Делиана нашла удобное положение тела и задремала. Проснулась от скручивающей боли, переждала, повернулась и снова задремала. И так несколько раз, пока промежутки между схватками не стали настолько короткими, что она не успевала провалиться в дрему. Вот тогда к ней подошла шаманка и принялась раскутывать. «Давай, милая, рожать пора!» Рядом звякнуло железо. Торген вынул меч, уставившись в темноту. Делиана приподнялась, выпутываясь из одежды, и вдруг увидела в степи огоньки, мелкие и переливчатые, как дорогие блестки. Только через минуту графиня поняла, что это глаза. Но «Ну, ну чего застыло? поторопила ее шаманка, скидывая снег в долгополую шубу. «Давай, голубушка, потрудиться пора». «Духи уже собрались». С этими словами Эролэнда довольно шустро стянула с Делианой все, кроме широкого платья, и поставила ее на четвереньки. «Еще чуть-чуть, и родиться». «Вот, и потуги пошли». Делиана застыла на промерзшем войлоке, вздыбленной кошкой, видя, как приближаются блестки. Вдруг поле зрения ей перекрыли крепкие ноги в меховых сапогах. Тыргын. Изогнувшись в схватке, молодая женщина попыталась рассмотреть своего мужа и застонала. Тыргын стал больше, значительнее. Брови опустились, челюсть раздалась, из-под нижней губы вылезли клыки, рубашка натянулась на огромных мускулах. Так вот почему орки носят рукава в мелкую складку. Этот пугающий да изжоги великан мало походил на того любезного красавца, который каждый день целовал Делианни живот. Тут снова боль скрутила женщину, и она со стоном отдалась ей, позабыв о муже. Терген бесстрашно смотрел степь на приближающихся волков и почти с ужасом на хрупкую женскую фигурку ног. Делиане больно, Делиане страшно, а тут еще он. Не каждая рычанка обрадуется, увидев мужа в боевом обороте. Не оттолкнет ли воинская маска его жену? Только думать некогда, волки все ближе, а за спиной Ирлэнда покрикивает на Делиану, уговаривая ухватиться за пояс мужа, чтобы уже родить сына. «Откажется? Увернется?» Торган опять застыл и, наконец, почувствовал, как тонкие пальцы цепились жесткую кожу его ремня и дернули, а потом еще раз, а волки подходили все ближе, их уже не отпугивал огонь, запах крупного орка и свист его меча. Между тем Эролинда упорно уговаривала Делиану. «Еще чуть-чуть, еще капельку!» Вот так.